Одевшись, он положил телевизор в огромную сумку, в которую при желании мог бы поместиться средних размеров подросток. Спустился вниз, запихнул сумку на заднее сиденье машины и отправился в путь от улицы Большие Каменщики в район Крылатского. Настроение у него было по-прежнему хорошим. Василий Викторович вообще был оптимистом и во всём умел находить положительные стороны. Недалеко от проспекта Маршала Жукова он не успел проехать на зелёный свет, хотя ему очень хотелось прорваться через перекрёсток. Он уже собрался было нахально проскочить на красный, но справа на большой скорости стал выезжать КАМАЗ, и глупцов резко затормозил, больно откнувшись грудью в руль. Вымотаревшись про себя, он дождался зелёного сигнала и рванул вперёд. Подоезжая к следующему перекрёстку, где тоже горел красный, он собрался было остановить машину и начал жать на тормоз, когда загорелся зелёный. Непонятная тревога кольнула Голубцова. Что-то в поведении машины ему не понравилось, но он шёл в потоке, и на раздумье времени не было. На следующем перекрёстке он снова не успел на зелёный. Но машина почему-то не остановилась. Пешеходы вышли на перекрёсток и спокойно отправились на противоположную сторону, с левой и справа поперёк его пути двинулись среди машин, а автомобиль Голубцова нёсся вперёд, как будто тормозов у него не было. Впрочем, теперь это соответствовало действительности. После резкого торможения несколько минут назад заблаговременно и заботливо повреждённый дроздецким механизмом вышел из строя. От страха Василий Викторович ослеп и оглох, судорожно крутя рули, пытаясь объехать возникающие на его пути препятствия, но усилий этих хватило только на несколько секунд. Перед лобовым стеклом мелькнуло искаженное ужасом женское лицо, потом раздался визг, скрежет, грохот. Всё было кончено. День, который начался так хорошо, повернулся совсем другой стороной. С самого утра Настю обрадовал Игорь Лесников, сообщив, что нашёл соборен. А буквально через 2 часа стало известно, что в районе проспекта Маршала Жукова произошла страшная авария, в которой пострадало больше десятка человек. в том числе Василий Викторович Голубцов свидетель по делу об убийстве депутата Самарцева и некая Екатерина Мацур любовница Шоринова Настя с Грусью вспомнила шутку Лесникова о случайностях, которые помогают хоть иногда скрывать преступления и подумала, что не менее часто эти самые случайности раскрывать преступления мешают. Без Голубцова доказать ложь Дроздетского и славы Дружинина практически невозможно. Они оба будут молчать, понимая, что теперь им ничего не угрожает. Нужно будет очень долго и упорно трудиться, чтобы расколоть Дружинина, но вряд ли удастся. К вечеру она вдруг почувствовала невероятную усталость. Надо заканчивать, думала она. У меня больше нет сил тянуть этот воз. У меня иссекает фантазия, у меня пропал кураж. Я больше не хочу заниматься этим делом. Пусть Денисов через своего друга банкира добивается, чтобы австрийские власти потребовали выдачи Соприна. Пусть делают что хотят. Если Денисов и Ивановский друг сработают достаточно грамотно, у нас будут основания разговаривать и с Опрыным, и с Шориновым, а так всё бесполезно. Против врачей у нас всё равно ничего нет, не доказать. В 11 вечера позвонил брат Александр. Настюша, Тришкана отправился на свидание. Мне за ним ехать обязательно. И как только они встретятся, немедленно звони. Через двадцать минут Саша позвонил снова. Я стою возле кинотеатра "Урал". Настя и Алексей подхватились и в прыжку сбежали по лестнице вниз.